Лекция 26. Храм проклятых демиургов. Кровь шумела в ушах, когда я стремглав внеслась вниз по круговой лестнице. Куда нужно, сама не знала. Ноги, посчитав меня нерадивой хозяйкой, решили бежать как можно дальше и ниже от опасности. Когда очнулась, представить не могла, сколько расстояния преодолела. «Тут не так уж много уровней, правда? Я, наверное, быстро пришла в себя». остановилась возле белой двери и толкнула ее. По всему зданию продолжала вопить защита, мигали красным сферы освещений. Жуть какая! Если бы не пленение Макса, я бы отсюда удрала. Но нужно взять себя в руки и найти любимого. Ведь именно ради этого хан сейчас наверху. Даже не представляю, что он делает и как разбирается с происходящим. Ладно, Тхайраен, но Эйтхар, полудемиург, пусть и очень ослабленный... «Разве княжич может ему что-то сделать?» «Лучше заставляет меня беспокоиться за него». Я шла по белому полу, рассматривая белые двери по сторонам. Понятия не имея, что делаю. «Как мне найти Макса? Тут все такое одинаковое!» В отличие от Хана, призывая Сета, не понимала, куда нужно двигаться. Еще и Волкодлак, возможно, о нас рассказал. «Не представляю, чего ждать!» «Так, давай думать логически!» «Сказала тихо, чтобы немного привести себя в чувство. Если Макс здесь, он должен быть там, где никто не бывает. Наверное, на самом нижнем уровне. Только я хотела развернуться и отправиться обратно к лестнице, как моей головы что-то коснулось, и сознание резко схлопнулось. Было тихо. Хорошо и тихо. А еще приятно, словно кто-то гладит меня по голове. Может, так и есть?» «Прислушалась к ощущениям. Лежу не очень удобно, и, кажется, болит шея. А как же моя регенерация? Должна вылечить?» «Очнулась», — мягко спросил Макс. Я перевернулась лицом вверх, затем с трудом разлепила веки. Желтые глаза смотрели на меня с тревогой. Перевела взгляд с их обитателя на потолок. Белый. Абсолютно белый. Тут же в голове пронеслись воспоминания — Последнее, что помню, коридор лабораторного корпуса. Вот чёрт! — Лиера, ты как? — раздался еще один знакомый голос рядом. — Я перестарался. Не очень владею этой силой. Повернула голову и увидела фиолетовые глаза за белыми частыми прутьями решетки. Магистр Ларриэль? — села не без помощи Макса. — А в чем? огляделась и поняла, что в клетке находился не заместитель по иномирным адептам, а мы с големом. «Это вы?» Мне не верилось. «И почему-то так больно. Я ему доверяла. Магистр Лариэль – один из тех, кого ставила себе в пример. Разве не он был всегда на моей стороне? Но как же? Но почему?» «Прости, Льера». Ласково улыбнулся остроухий, глядя на меня тепло. «Ты хорошая девочка, но я слишком много вложил, чтобы отступить». «Это вы чистили мне память!» Нахмурилась. «Это вы!» Макс рядом положил руку мне на плечо в знаке поддержки. Преподаватель сидел на корточках, обхватив пальцами прутья. «Ну, приходилось!» — пожал плечами Макс. Он смотрел по-доброму, словно являлся самым чистым созданием на свете. Но после того, что преподаватель сделал, это вызвало во мне лишь отвращение. «Как он мог? Светлый эльф! Вы наврали тогда про Макса, да?» Прищурилась. «Это вы отдали его Ленгро!» «Льера, к чему тебе все знать? Это вызовет одни лишь расстройства!» Не опроверг мужчина сказанное. И вы же вложили в мою голову координаты города, поэтому я смогла переместиться у Даргина. Почувствовала, как энергия собирается внутри невыпущенной злостью. Удобно было меня использовать. Тварь! Какая же он тварь! А я верила ему. Остроухи молча улыбался. — Вы поэтому занялись такой работой? — спросила, поморщившись. — Как удобно! Заместитель по иномирным адептам! «Я уже не помню, что было первым», — поднялся Мак. «Может, Ирис, а может, работа». «Ирис?» — тихо повторила. Гнев, обида и желание отомстить схлынули под наплывом страха. Совсем не подумала о том, зачем ему похищать Макса. За эмоциями просто забыла обо всем. Перевела взгляд бывшего хранителя. Увидела серьезное выражение глаз». Да, мы с ханом понимали, что голем попался в руки не Тхайраэно и не Эйтхару, но все же не поворачивались мыслями в направлении Ирис. Хотя, может, об этом не думала только я. И что дальше?» Собрала всю волю в кулак и постаралась спросить спокойно. «Ждем?» — улыбнулся приближенный ректора. «Остались последние штрихи, и вы сами их к нам привели». «Эйтхар...» «Клинок Хаден...» «Вы все равно не сможете провести ритуал!» — вскинула голову. «Не здесь!» а «Мы не планируем!» а — ласково улыбнулся магистр Лариэль. «Для этого есть храм проклятых демиургов». «Это самоубийство!» — твердо сказал голем. «Ну почему же?» — не согласился мужчина. «Один из вас уже оттуда возвращался!» Я посмотрела на Макса. Он на меня. В его глазах читалось понимание, но говорить он не спешил. «Когда ты успел там побывать?» — тихо спросила. Он отрицательно покачал головой. «Доступ в храм проклятых демиургов имеют либо проклятые демиурги, либо демиурги совета», — дал подсказку Ларель. Я ошарашенно повернулась к светлому эльфу и неверующе покачала головой. «Ты все правильно поняла», — светло улыбнулся он, — «и это удивительно». «Ведь обычно оттуда живыми возвращаются только проклятые!» «Хан, вот где он был! Вот что за место я случайно увидела! Вот почему им был так доволен лис!» «Все равно у вас ничего не выйдет!» — сказала, прижавшись плечом к плечу Макса. «Для ритуала нужен голем! Запечатанный разве пойдет?» «О, в храме проклятых это проблемой не будет!» отмахнулся обладатель роскошных длинных золотых волос. «Там магия по другим законам работает. Послушно перельешь силу в оружие, останется дело за малым». «Еще чего?» — фыркнула. «Тише!» — еле слышно проговорил Макс. «Но я уже успела ляпнуть, поэтому на моей шее вдруг что-то сильно сжалось. Реального вреда мне причинить не могли, но боль чувствовать продолжала». схватившись за ошейник, незамеченный ранее, попыталась его ослабить. Конечно, мои действия не помогли. «В следующий раз сожму сильнее, и уже на его шее», предупредил магистр Лариэль, отпуская. «Пока я кашляла, эльф ушел куда-то вглубь помещения. У нас три стены были глухими, поэтому дальше обзора нет. Было лишь понятно, что он с кем-то тихо разговаривает». однако звуки настолько нечеткие, что определить хоть что-то не представлялось возможным. Когда я пришла в себя, Макс притянул меня к себе и крепко обнял. Мы остались относительно одни. «Ты пришла за мной», — говорил он очень тихо, чтобы слышала только я. «Конечно пришла», — ответила шепотом. «Мы с Ханом сразу отправились на поиски, и Сэт очень помог. Кстати, а где Кхин?» Пойман в артефакт ловушку. Вздохнул мужчина. Такое возможно? Удивилась. Он ведь кхиин теней. Возможно, когда у тебя есть сила Демиурга. Поморщился голем. В смысле? Не поняла я. У него артефакт с силы Ирис. Пояснил блондин. С его помощью он создал эту клетку и поймал Сета. И может сделать еще многое. «Разве такую силу может использовать кто-то, кроме Демиурга?» — спросила, чуть отстранившись и заглянув в желтые глаза. «Нет, но и ты вмещать и принимать силу не должна была», — ответил бывший хранитель. Видимо, и тут что-то придумала. «Да чего ж она такая умная?» — прошипела. «Где Ханри? задал вопрос Макс и коснулся губами моей сколы. «Наверху. Скорее всего, там еще ректор с преподавателями. Тхайрайн со свитой». Эйдхар с воинами, перечислила, ну и клинок должен быть у Эйдхара. Это плохо, прошептал мужчина и спустился губами ниже. Макс, что ты прикусила губу. Не здесь же. Я не буду ничего такого делать, ответил он, просто дай мне поверить, что ты здесь. Я и рад этому, и нет. В огне Камина напротив что-то шевельнулось. Я пихнула Макса. Он отстранился и проследил за моим взглядом. Пламя образовало лицо. «Айзарис?» «Явился!» — снова возник в зоне нашей видимости Лариэль. «Приведи сюда Эйтхара, и сделка будет выполнена!» «Свобода и другой мир!» — прошепел огненный дух. «Ты обещал!» «Все будет!» «После пробуждения, Ирис!» — кивнул Остроухий. «Если приведешь еще и княжечек Ханри, будешь усилен в два раза. Сопровождающий будет ждать на лестнице, передашь ему...» «Слушаюсь!» — зашипел последний звук, и лицо исчезло. Магистр взглянул на нас, улыбнулся и снова ушел в другую часть помещения. «Что будем делать?» — очень тихо спросила у голема. «Мне разнести тут все?» «Не выйдет», — вздохнул мужчина. Клетка и вообще все помещение запечатано магией Ирис. «Словно я саму себя закрыла!» — задала вопрос, хмурясь. «И что же? Так легко можно пленить Демиурга собственной силой!» «Легко нет!» — отрицательно качнул головой блондин. «И вырваться ты сможешь, но нужно время. И без опыта получится грубо, очень грубо. В здании и рядом с ним много магов. Я не уверена, останутся ли они после в живых». «Не стоило, кажись, шуметь!» — вздохнула. «Ладно, тогда нужно сделать это уже в храме!» «Там нельзя злить владельцев места!» — прошептал он в ответ. «Те, кто не владеет ключом и не приглашены к испытанию, умирают или остаются там навсегда, поэтому придется колдовать осторожно. Во время ритуала откажись перелить силу, чтобы они со мной не делали. Все равно другого голема нет, не убьют!» «Макс!» — возмущенный шепот. «Я не смогу на такое смотреть, не буду!» «Я придумаю, как сломать печать», — сказал мужчина. лариэль прав. «На территории храма проклятых демиургов другие законы. Значит, это можно сделать». «Ты уверен?» — задала вопрос, хмурясь. «Нет», — честно ответил он. «Но другого выхода у нас не будет. Ирис проклята, и если пробудить ее там...» «Договаривать было не нужно. Проклятое в проклятом месте. Да там рай для такой, как она. И чего туда не ушла после приговора? Не достал бы даже голем. Ну, конечно, если бы совет не послал. Но, насколько я успела понять, туда их не посылают». «Знаешь, мне было так страшно», — призналась, посмотрев в ярко-желтые глаза. «Я не знала, где тебя искать. В помощниках только хан. Но сейчас мне почему-то совсем не страшно». Мое сердце билось спокойно, уверенно. Ситуация далека от радостной, но я так устала все время бояться. Дело не в том, что я привыкла, нет. Просто, наконец-то, все решится. И даже если не в нашу пользу, точка будет поставлена. Не придется больше скрываться или куда-то бежать. Либо мы, либо они. Все получится, тихо сказал Макс. Я люблю тебя, Льера. И я тебя Ласково улыбнулась и крепко обняла бывшего хранителя. Спустя некоторое время дверь резко открылась. В помещение втолкнули Эйдхара. Он был связан мощными магическими путами. Красноволосый зло морщился. «Где-то внутри меня раздалось мстительное. Так ему и надо!» Он оглядел нас с Максом, затем перевел взгляд «Дальше!» Следом влетел и остановился лишь о спину полудемиурга Тхайраэн, чьи крылья были связаны тонкими золотыми цепочками, в которые магии чуть ли не вровень с нашими прутьями. Брат Лиса раздраженно передернулся, а его убийца отшатнулся, поймав равновесие. Третьим с каменным лицом зашел к Хаанри. Я подскочила и тут же оказалась возле прутьев». Тень был связан в районе туловища белыми веревками, скорее всего, не дающими обратиться. На всех пленников наложены безмолвные нити. Последним вступил в помещение какой-то смутно знакомый мне на вид молодой маг. Я бы удивилась, как их умудрились поймать, но теперь понимала. И чего сразу на мне силу ирис не использовали, как только я переместилась в фонтан богини? «Отлично!» — радостно воскликнул Лариэль. «Все в сборе! Можно перемещать!» Незнакомец залез в карман наследника Инферно и извлек оттуда голубой камень. Энергия в нем была столь мощная! «Это оно!» — прошептал Макс. «Защита замка! След!» Я вспомнила посещение нами Миндорграя. Вот почему Макс не смог ничего понять. Очередной странный артефакт! Подошел магистр Ларриэль и забрал камень. Он сделал несколько шагов ближе ко мне и поднял вместилище магии между нами. «Знаешь, что это, Льера?» – спросил он. Сзади дернулись пленники, но нити тут же сжались вокруг них, ограничивая и причиняя боль. Раздались рычания. «Не знаю», – ответила, разглядывая грани голубого камня. «Это часть твоей силы, которую Тхайраэн имел наглость забрать, когда твоя аура была почти уничтожена. Не узнаешь?» Эльф подкинул артефакт, и тот повис в воздухе. «А знаешь, почему след странный?» «Потому что сила не определилась», — сказал позади меня Макс. «Она больше не принадлежала Ирис, но и к не могла вернуться из-за ее состояния». «Ты идиот, с собой ее таскать?» — вырвалась у меня Я посмотрела на хранителя миров раздраженно. Он, может, мне что и ответил бы, но не мог. — О, а ты не знаешь? А Она способна спасти его душу даже от клинка Кхааден, — протянул довольно магистр Лорель. Поэтому он берет артефакт с собой, если намечается драка. Тем более с возможным участием полудемиурга, хранящего клинок. — Это все мило, конечно, но, может, мы уже закончим? — спросила я, переведя взгляд на остроухого предателя. — «Перемещаться будем?» «Конечно!» — произнес услужливый мужчина, а затем добавил резким тоном. «В клетку их!» Мак, которого я, кажется, как-то видела у Эйтхара, открыл дверцу в камеру и по очереди запихал в и так не очень просторное помещение остальных пленников. Макс утянул меня в сторону и закрыл собой. Рядом с ним встал хан. Оба артефакта здесь!» сказал кому-то в стороне приближенный ректора. «Теперь мы можем всех переместить! Давай начинать!» Прежде чем мир померк, успела увидеть ярко-голубую вспышку. Я ожидаемо очнулась на жертвеннике. Приподняв голову, огляделась. Знакомая с прошлого ритуала девушка лежала на втором месте. В центре стоял магистр Лариэль, подобно Ленгро, в стороне Макс скованный магией. Если был кто-то еще, то позади, и увидеть возможности не предоставлялось. Опустив голову обратно, стала рассматривать потолок. Мы были вроде в помещении из серого камня с очень высокими стенами, но оно закрыто не полностью. В огромной дыре вверху виднелись валуны, создающие дорогу. Они медленно плыли, освещаемые желто-зеленым огнем по бокам. А дальше? Дальше лишь звездное небо. сомнений нет. Храм проклятых демиургов. «Кленок Хада, итхар прозвучал знакомый голос. «Ты не демиург, и здесь можешь умереть. Как я тебе не стать!» нахмурилась. «Я его знаю. Кто это? И что значит «как я тебе не стать?» Ответа не послышалось. Видимо, мужчины продолжали оставаться без возможности говорить, хотя угрожающее мычание все же донеслось». Шагов тут слышно не было. Предатель появился спустя несколько секунд. Он спокойно прошел мимо меня и подошел к Максу. И хотя я видела крепкое, живое тело, понимала, оно не настоящее, ведь обладатель его давно мертв. «Только не вы!» Тихо проговорила, не желая верить глазам. Макс был связан по ногам, туловищу, рукам, кистям. Маг ослабил путы, вложил клинок и снова затянул их, чтобы бывший хранитель не мог даже попытаться отбросить оружие. Затем сторонник Ирис развернулся и подошел ко мне. Он ласково коснулся моей щеки, убирая выбившуюся прядь волос. Я дернула головой в попытках убрать его пальцы от своего лица. «Вы, адепт Кольера, не поймете», — проговорил он, по крайней мере, сейчас. «Знаете, почему Тхайраэна называют где-то хранителем пяти миров, а где-то трех? Потому что два мира из связки мертвы, когда-то цветущие, сейчас выжженные дотла, никому не нужные отравленные куски земель». Чем дальше говорил мужчина, тем сильнее злее становился его голос. «На них бывают лишь некроманты, изучающие мертвые миры. Два мира, два из пяти уничтоженные». «Думаете, адепт Кольера это касалось только их? Это их вина?» «Вся связка. Она прогнила изнутри. Чтобы спасти души, нужно уничтожить все. Тогда получится создать новые чистые миры». «И, конечно, вам в этом поможет Ирис, да, мастер Хейм?» Почти прорычала. «Как я тебе не стать? Это он про призрака». «Теперь ясно». «Она показала мне истину, адепт Кольерра», — вдруг ласково сказал мужчина. «Истину? Она не убивала миры, она их очищала. Вы одна из моих любимых адепток. Я показал бы истину и вам, но Ирис нужна ваша сила». «Ради благого дела я готов пожертвовать адептом. Пусть он и был мне дорог». «Долго будете болтать?» вздохнул магистр Лариэль. «Давайте уже закончим, а?» «Начинай!» посмотрел на него некромант. «Постарайся облегчить ей боль. Она все же старалась, по крайней мере, на моих уроках». «Не сопротивляйся!» сказал мне преподаватель. «Тогда больно не будет, и голему твоему тоже!» Призрак, обладающий здесь телом, ушел. Эльф начал громко читать слова. «Не те, что были у Ленгро». Я вообще-то особо их с того раза не запомнила, просто знала, что в этот раз состоится не ритуал передачи силы хозяину, а ритуал поглощения демиурга. Да, такое совершить можно только с совпадающим, но раз моя сила когда-то была ее, то очень даже совпадаем. Мне не страшно. Совсем. Даже сейчас, когда моя жизнь вот-вот оборвется. Мне совсем не страшно. Я даже не чувствую, что все потеряю. Не понимаю, почему. — Слышишь меня? Неожиданно раздался в голове голос. «Хан — Хан? Удивилась. — Какого черта? Меня глючит? В мою голову ведь невозможно проникнуть. Огонь в этот раз не обжигал. Я не могла двигаться из-за пут, поэтому просто смотрела, как горит мое тело. Как собирается энергия, уплотняется, и часть ее выходит за пределы жертвенника в сторону Макса, чтобы потом пройти через него в клинок Хаадана и дальше в тело Ирис. «Да, это я», — ответил тень. «У нас у обоих сюда есть доступ. Магия тут работает иначе. Ты можешь освободиться из пут. Одновременно с тобой освобожусь я. Дальше убей Ирис». «Мы можем освободиться?» «Как? И как я убью Ирис?» «Освободить для этого Макса? Но он же запечатан». оживилась чувствуя шанс послушай льера вкрадчиво начал хан ты не демиург и не человек их законы на тебя не распространяются демиурга способен убить лишь голем тот кого они создали переместив часть силы в тебя переместили силу ирис разве не делает это тебя одновременно и големом хоть ты и родилась естественным путем говорил он спокойно с паузами для осознания «Хотя ритуал продолжал вытаскивать из меня силу, она все еще витала надо мной, и время было. Мы недалеко до знаний Оракула или Голема, но это место не подвластно даже Демиургам. Льера, я чувствую это. Ты не просто вместитель силы, ты нечто большее, чем сосуд или голем. Ты сможешь. Ты сможешь освободиться и сможешь убить Ирис. А я тебе в этом помогу». «И что же? Все это было зря?» Спросила, чувствуя, как появляется в теле слабость. Договоренность с отцом Ворга, да и Лисом. Артефакт, который ты достал чуть ли не ценой своей жизни. Попытки распечатать Макса. Не зря. Ведь я обрел силу, знание и ключ от проклятого храма, ответил мужчина. И благодаря им я смогу помочь тебе. Но сначала ты должна вырваться, Льера, сама. Таковы правила. Как? Как мне это сделать? Это можешь знать только ты. Я закрыла глаза, медленно вдохнула и выдохнула. Энергия продолжала шустро покидать мое тело. Словно живая, она направлялась к груди и вырывалась наверх. «Моя сила!» Она подчинялась громким словам магистра Лариэля и магии, бегущей по расчерченным на полу линиям. Я попала в этот мир не по собственному желанию. Не я просила наделить меня силой Демиурга. «Не я жаждала получить ее ради власти, не использовала ее и не хотела. Мне достаточно было быть простым магом, мне нравилось учиться, хотя большую часть я не понимала из-за пропущенной базы. Мне очень хотелось стать обычной адепткой и чтобы рядом был Макс. Без долга голема и наказания за невыполненное задание. Но у меня раз за разом отнимали все». Свободу, даже собственные мысли, любовь, радость, выбор, мой выбор. Но я ведь его уже сделала. После встречи с оракулом я твердо решила, что пройду все испытания и останусь с любимым мужчиной. И это мое собственное решение. И никакой ритуал на проклятой территории не посмеет его отобрать. Я резко распахнула глаза, дернула руками, разрывая путы. Они поддались удивительно легко, хотя до этого пыталась пару раз куда сильнее. Следом сами распались нити, обхватывающие ноги. Я села на жертвенном камне и глубоко вдохнула, представляя, как энергия, моя энергия, возвращается обратно. Магистр Лариэль в шоке смотрел на меня, но не прерывал заклинания. И будто его слова ничего не значили, мощь ринулась обратно в меня, наполняя тело силой и уверенностью. «С меня довольна!» — рявкнула, спрыгивая вниз. Волшебство на белых линиях тут же погасло. За границей рисунка, связанные друг с другом, стояли пленники. Рядом с ними призрак, сейчас в живом теле. Хан, находящийся в центре, коротко рыкнул и обратился во тьму. Не в тень, которая была обычна, а в самую настоящую тьму, которая легко ринулась вверх, увеличилась в размерах и устремилась вперед, чтобы пролететь через магистра Лариэля. Тот закричал и упал. Я кинулась к Максу. Хотела распутать веревки, но глаза голема вдруг вспыхнули ярко-желтым. Из его спины вверх взмыл огромный феникс. Он закричал. Путы вспыхнули и упали вниз». Мой любимый мужчина поднялся. Печати больше не было. Передо мной стоял голем во всей красе. И как же он был прекрасен. Ты великолепен, не выдержала я. Ирис, ее нужно убить, прорычал он. Клинок Хаден, воссоединившись с хозяином, вспыхнул ярким огнем по всему лезвию. Да, было согласно с бывшим хранителем на все сто. Но сначала нужно помочь хану. Сзади донесся рев. Я повернулась, чтобы увидеть, как магистр Хейм, используя два артефакта, один от Ирис, второй от меня, колдует защитный экран от хана. Эйдхар в стороне сражается с Тхайраэном. Магистр Ларри лежит в отключке. «Он призрак, нежить!» — сказала я. «И должен подчиняться мне!» Выставив в сторону руку, призвала Сайтарин Гайхарре. Оружие моментально появилось в руке. Лезвие его закрывала тьма, а мощь ощущалась физически. «Брось!» велела, глядя на некроманта. Магистр Хейм перестал колдовать и кинул два камня с силой на пол. Он в шоке уставился на собственные руки, не понимая, что произошло. «Замри!» Очередной приказ. Хаанри пронесся сквозь мага, и тот упал на пол, подобно ларелю. «Ирис!» — напомнил Макс. «Ханри разберется с ними!» — имел в виду Эйдхара и Тхайрая на блондин. Мы подскочили к девушке. Она была полупрозрачной. Я провела рукой и прошла сквозь ее тело. «Что за...» — воскликнула она проклятая. «Имеет здесь силу!» — сказал Голем. Он выглядел собранным и спокойным. «Она умирает?» — нахмурилась. «Нет, но прячется подобно призракам, чтобы спастись». ответил мужчина. «Я не знаю, что делать. Увы, такая нежить тебе не подчинится. А клинок Хадан не сработает». Опустив голову, посмотрела на клинок в моих руках. «Магия смерти». Перевела взгляд на Кхааден. Не уверена, что там магия жизни, раз он убивает, но все же сотворен, как и голем из части силы Демиурга». У нас нет времени думать, нужно что-то делать. И даже если эта идея безумна, я должна попытаться. Феникс помогает уничтожить Демиурга. Напряженно посмотрела на Макса. Тот кивнул. Тогда выпусти его и доверься мне. Что ты хочешь, начал было мужчина. Я размахнулась из силы и с силой ударила с айтаринга Ихары по клинку к Хадан. Голем автоматически выставил оружие перед собой, но в шоке смотрел на меня. Тьма моего оружия и огонь его начали сливаться, кружиться вокруг друг друга. Не в танце врагов, а словно сливаясь друг с другом. «Просто доверься мне!» произнесла, глядя в желтые глаза. «Жизнь! Смерть! Сила димеурга в големе! У нас получится!» Ирис становилась все более прозрачной. «Времени думать не было!» И Макс кивнул. «Мы отвели оружие друг от друга». вышла с некоторым давлением, словно они не хотели разлучаться. «Давай!» — воскликнула я. «Мы одновременно вонзили клинки в Ирис. С и Харры черной магией ринулся внутрь. За ним огонь хадана Ирис казалась неживой, но даже с ее абсолютно спокойным лицом мы оба ощущали, как вибрирует от боли и гнева ее душа. Тело напитывалось цветом. Становилось все менее прозрачным И когда из ран потекла кровь Огромный феникс взревел и опустился вниз Смыкая клюв на горле Демиурга Остатки ее сил резко возросли И огромной волной разошлись во все стороны Нас обоих снесло Ударило и по остальным Хана выбило из апостасии обратно в человеческое тело Эйдхара ударило в стену так, что его даже вырубило Хайраэна вообще вынесла куда-то в дыру, где виднелось звездное небо. И хотя во мне была сила Демиурга, удара камень с такой мощью заставил сознание резко схлопнуться. — Льера! — донеслось испуганное до моих ушей. — Льера! Я с трудом разлепила веки, чтобы увидеть лицо Хана, который в ужасе смотрел на меня. Стоило встретиться взглядом, он выдохнул и притянул меня к себе, крепко обняв. — Хорошо, хорошо, спи. Облегченно произнес он. Я заберу тебя отсюда. Спи. Мои веки снова сомкнулись, и наступила тьма.